Ностальжи. Иногда даже пробки на дорогах полезны. Попал тут в жуткую пробку на Чистых прудах, а мне нужно на площадь Павелецкого вокзала. Плюнул, оставил машину и прыгнул в трамвай. На трамвае до Павелецкого минут 20, а по навигатору на машине больше часа. Впереди меня сидят дедушка с внуком лет 10 и беседуют. Дедушка: "А когда тебе было столько жилет, сколько мне?" Трамваи уже были? Конечно. А метро? И метро было. А вай-фай в вагонах? Вай-фая не было. И что, вы просто тупо ехали? Ну почему же тупо? Мы книжки читали. Что, прямо перед каждой поездкой скачивали? Нет, мы бумажные читали. Потом у нас и мобильников-то не было. Ни у кого? Ни у кого? А как же вы во время урока с девчонками общались? Например, я сижу на четвёртой парте, а Кристина на первой. Не кричать же, я ей смс посылаю или через группу ВКонтакте? А мы в таком случае просто на листочки записку писали. Ничуть не хуже получалось. А после школы вы что делали? Играли? Я, например, очень любил играть в казаки-разбойники. Ой, я тоже её люблю. Но у вас тогда ещё, наверное, графика была отвратительная. Какая к чёрту графика? Мы просто играли на улице. В смысле, на улице. Ну, все ребята делились на две команды: одни казаки, другие разбойники. Разбойники убегают, Но оставляют следы в виде стрелочек на домах и асфальте. А казаки пытаются их поймать. Прикольно. А ты любил фотографировать? Очень. Мне как раз в твоём возрасте на день рождения подарили фотоаппарат Смена. И я снимал всё подряд. И куда ты выкладывал свои фото? Обычно в тумбочку. В тумбочку. Так их же там почти никто не увидит. Почему? Друзья видели. А у тебя было много друзей? Близких трое, а так приятелей человек десять. Ха-ха! У меня только ВКонтакте шестьсот тридцать друзей. И ты их всех лично знаешь? Нет, конечно. В мое время друзьями считали только тех... Кто как в трёх мушкетёрах, один за всех и все за одного. Да ладно тебе, дед. Такое только в кино бывает. Кстати, мне тебя так жалко. В те времена у вас даже хороших фильмов не было. Почему? Были. Ну, помнишь, ты мне советовал посмотреть 17 мгновений весны? Мол, все от него тащились. Ну, я скачал себе одну серию. Не знаю. какая-то чёрно-белая тягомотина. Может, тогда вообще боевиков не было? Были и боевики, но ну, назови хоть один. Лимонадный Джо, великолепная семёрка. Я даже о таких не слышал. Мне кажется, ты прикалываешься и только сейчас эти названия придумал. В этот момент я поднялся и строго посмотрев на мальчика, спросил: "Тебя как зовут?" Серёжа удивлённо ответил мальчик. Так вот, Серёжа, твой дедушка абсолютно прав. Классные были боевики, сказал я и вышел из трамвая. Как раз моя была остановка.